Чтение Народ собрался в дорогу и ждал вождя, сказал я в заключении прошлого чтения. Это ожидание вовсе не было спокойное. Это было тревожное, томительное ожидание. Сильное недовольство настоящим положением, раздражение, смута — вот что мы видим в России в то время, когда в ней воспитывался вождь, долженствовавший вести ее на новую дорогу. Прежде в сфере нравственной был могуществен авторитет церкви, сильный своим единством. Но теперь в церкви раскол. Являются люди, которые смущают большинство. С жаром убеждением, начитанностью выставляя перед собою авторитет подвига, страдания, толкуют они, что православие падает, что патриарх, архиереи и все остающееся при них духовенство отступили от истины. Нам теперь без углубления в подробности тогдашнего состояния общества трудно себе представить, какое нравственное колебание, смуту производил раскол во второй половине 17 века. Страшное впечатление производится, когда слышатся выходки против имен, с которыми привыкли соединять нравственное освещение, нравственную неприкосновенность. Патриарх, архиереи, еретики изменники православию. И это говорили люди, облеченные также нравственным авторитетом, начитанностью, то есть в глазах толпы знанием священного Писания, готовностью страдать и умирать за истину. «Нам не дают высказывать истины, обличать неправду», кричали они, «вместо того, чтобы по заповеди Христовой обращаться с нами кротко». Убеждать с тихостью, они нас пытают и жгут. Вот знаменитый разговор Раскольника с Патриархом. Раскольник. «Правду говоришь, святейший владыка, Что вы на себе Христов образ носите. Но Христос сказал, «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем» они не сруба меня огнем и мечом грозил. Велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и ангела, если не то возвещает. Что за ереси хула двумя перстами крестится? За что тут жечь и пытать? Патриарх отвечал, «Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем. Жжем за то, что нас еретиками называют, и не повинуются Святой Церкви, а креститесь, как хотите. Как обыкновенно бывает при подобных отношениях, люди, требующие свободы и безопасности, требуют их только для одних себя, а не для стороны противной в одинаковой степени. И раскольники не ограничивались одною свободою двуперстного сложения. Они требовали также свободы и безопасности, в открытом нападении на церковь, свободы и безопасности в своей проповеди против нее, в выставлении ее еретическую. Но в толпе не умели уяснить себе эти отношения, и раскольники в глазах многих имели большую выгоду, выгоду гонимых. Некоторые шли за ними, другие, оставаясь при церкви, не могли для себя вполне уяснить ее правоты а потому, естественно, охлаждались к ней. Ослабевала авторитет церкви. Нравственная смута через это усиливалась. У ревнителей старины, стоявших, по-видимому, за неизменность твердость всего преданного, даже каждой буквы, твердости и неизменности не оказалось с самого же начала. С самого начала страшная рознь между толками И люди в отчаянии от этих разноречий, от этой смуты разбрелись по всевозможным дорогам, ища веры, и до сих пор ищут. На помощь церкви была призвана наука. Устроили в Москве школу, академию, обязанностью которой было защищать православие. Начальник, блюститель и учителя – должны смотреть, чтобы ни у кого не было запрещенных книг. Если кто-нибудь будет обвинен в хуле на православную веру, то отдается на суд блюстителю и учителям. И если они признают обвинение справедливым, то преступник подвергается сожжению. Таким образом, Академия уполномочивалась следить за движениями врагов православия и бить в сполох при первой опасности». Это была цитадель, которую хотели устроить для православной церкви при необходимости столкновения ее с иноверным Западом. Это не училище только, это страшный трибунал. Произнесут блюститель и учителя слова «виновен в неправославии» и костер запылает для преступника. Понятно, что для произнесения суда над уклоняющимся от православия Судьи сами прежде всего должны быть согласны между собой. Но с самого начала православные ученые, призванные в Москву для защиты православия научными средствами, разногласят друг с другом. Семён Полоцкий разногласит с Епифанием Славенецким, потом великороссиянин Сильвестр Медведев, ученик Полоцкого, ведет ожесточенные споры с учителями Академии греками Лихудами. Двор на стороне Медведева, патриарх на стороне Лихудов. Понятно, что русские люди делятся, двоятся между двумя враждебными лагерями. Всюду споры, шатость, смута. Верховный пастырь церкви, патриарх, находился при этом в очень незавидном положении. Раскольники обзывали его еретиком. При дворе, в обществах, находящихся под влиянием полоцких, медведевых, смеялись над ним, как над неучем. И действительно, недостаток научного образования препятствовал ясности взгляда его на то, что делалось вокруг, к чему шло дело. Им овладевал безотчетный страх перед новым, причем существенное смешивалось с несущественным, и перемена чего-нибудь внешнего, какого-нибудь обычая, покроя платья, бритье бороды — становилось наравне с учениями, противными православию. Народ, собравшийся слушать проповедь Верховного Пастыря, слышал такие обличения. «Люди не ученые, в Церкви Святой наших благопреданных чинодейств не знающие и других о том не спрашивающие, мнятся быть мудрыми, но от пипок табацких» и злоглагольств лютерских, кальвинских и прочих еретиков, объюродили, совратясь от стезей отцов своих, говорят, для чего это в церкви так делается, нет никакой в этом пользы, человек это выдумал, и без этого можно жить. Указания на чуждые учения, на чуждые западные влияния ясны и верны. Русские люди по выражению патриарха «обьюродили» от люторских и кальвинских учений. Но прежде этих учений поставлена еще какая причина объюродения — пипки табацкие. Курение табаку сделано равносильным по своему вреду для православия протестантским внушением. Резко вооружаясь против всего нового на словах, патриарх не имел твердости сопротивляться на деле, Таким поведением возбуждал раздражение и насмешки со стороны людей, стремившихся к новому, но, разумеется, не щадили его и приверженцы старины, которую он в их глазах не отстаивал как должно. Юродивый говорил о нем, какой он патриарх, живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантию до клобука белого, затем и не обличает. Таким образом, с двух сторон направлялись обвинения и укоризны на представителей власти церковной. И толпа начинала уже смотреть на них как на низверженных с высоты, подвергнувшихся суду и осуждению. Толпа являлась хладнокровною и хуже, чем хладнокровною, зрительницей падения власти. Церковная власть падала, и никто не подавал ей руку помощи. Ибо смуть нравственный, происходившей от ослабления церковного авторитета, соответствовала политическая, происходившая от ослабления власти гражданской. Основные условия жизни России, назначение которых уже было указано, изначальная громадность государственной власти и редко разбросанное народонаселение, замедляя развитие общества, цивилизацию, то есть разделение труда и соединение сил, Тем самым требовали чрезвычайной деятельности правительственной в соединении и направлении разбросанных сил для общих государственных целей. Постоянная опасность от врагов требовала естественно постоянной диктатуры, и таким образом в России выработалось крепкое самодержавие. В конце 17 века, точно так же, как и в начале его, эта власть ослабела и по этому поводу произошли сильные волнения, к которым наши предки отнеслись одинаково, назвавшие их одним именем «смуты». Как династические перемены служили поводом к смуте в начале XVII века, так династические же беспорядки повели и к смуте в конце века. Смута началась по поводу преждевременной смерти царя Алексея Михайловича, которому наследовал больной сын его Федор, вскоре умерший беспотомственно. После него провозгласили царем малолетнего брата его Петра, за которого должна была управлять его мать, царица Наталья. Малолетство государей обыкновенно ведет к смутам, а тут были еще другие сильные поводы к ним. В семье царя Алексея страшный раздор вследствие того, что дети не от одной матери. Царица Наталья, мать Петра, Мачиха, старшим его братьям и сестрам, для которых она и ее дети были неприятным, тяжелым явлением в последние годы царя Алексея. По смерти его, когда вступил на престол Федор Алексеевич, сын от первого брака, Мачиху с ее детьми удалили, оскорбили ее ссылкой ее родных и людей самых близких. Обида прошла по семье. И добра не будет. По смерти Федора Алексеевича наступило время царицы Натальи. Сын ее Петр провозглашен царем мимо старшего брата Иоанна, совершенно неспособного и больного. Этот Иоанн последний сын царя Алексея от первого его брака, но у него много сестер девиц царевин, из которых одна была знаменитая Софья Алексеевна представляющее любопытное явление, знамение времени. Неслыханное было прежде дело, невозможное, чтобы девица, царевна, вышла из терема и приняла участие в делах правительственных. А теперь Софья именно это и делает. Что же была за причина этого явления? Дух времени, можно ответить общепринятым выражением, точнее, сознание необходимости перемены, сознание, прояснявшееся во дворце прежде, чем где-либо. Причина этому явлению та же, которая заставляла русского человека пробираться сначала в Киев, потом и дальше, за наукою, которая заставляла царя и вельмож вызывать для своих детей учителей из-за границы. Причина та же, которая заставила царя Алексея, завести при дворе своем театральные представления и потешать ими себя и свое семейство. Царевна вышла из терема. Обстановка двора уже не та. У братьев учитель, известный семён Полоцкий, который учит и сестру. Учит легко и весело, передает много разных вещей, все у него примеры, анекдоты, остроумные изречения и все в стихах, для лучшего удержания в памяти. Сфера расширяется. Птица побывала на свободе, видела мир Божий. Старый терем становится тесен и душен. Умирает отец, царевна около болезненного брата, царя Федора. Кто запретит сестре быть у больного брата, прислуживать ему? У больного бояре рассуждают о делах, царевна слушает и учится. Ей легко выучиться, потому что прежде была приготовлена. Вот уже она в новой широкой сфере. И сфере обольстительной для существа энергического, честолюбивого. А тут и страсть. Страсть к человеку, самому видному по способностям и образованию, князю Василию Васильевичу Голицыну. Новая жизнь крепко обхватила царевну Софью. Но брат Федор умирает, и царем провозглашают маленького Петра, то есть отдают правление матери его Наталье. Что же предстоит царевне Софье? Проститься со всеми обаяниями этой новой раскрывшейся для нее жизни, выйти из этой широкой сферы, где так было расправились ее силы, и возвратиться опять в терем. Терем? Но ограничится ли дело теремом? Невероятнее ли всего, что есть с сестрами предстоит монастырское заключение? Ибо могут ли они ожидать милости от мачехи, которую раздражали, оскорбили? Жизнь улыбнулась так приветливо, и вдруг должна отказаться от нее, в цвете лет стать невольную, опальную монахинью, претерпеть стыд унижения предненавистную мачехою. Искушение было слишком велико. Софья станет действовать по инстинкту самосохранения, станет изо всех сил, всеми возможными средствами отбиваться от судьбы, от терема, монастыря, с отчаянием полного силы и жизни человека, которого влекут зарывать живым в могилу. Она ищет около себя средств спасения и находит. Стрельцы недовольны. Их можно возбудить против нового правительства. Но это можно сделать только обманом, сказавший, что старшего царевича Ивана, законного наследника престола, несправедливо обойденного, обиженного, извели... Родственники царицы Натальи Нарышкины. Через это возбуждение можно заставить стрельцов истребить мнимых убийц царевича, истребить людей, советом, помощью которых была сильна царица Наталья. Этим истреблением уничтожить возможность примирения между стрельцами и царем Петром, его матерью и оставшимися в живых ее приверженцами связать неразрывные интересы стрельцов с интересами Софьи, ее брата и сестер, заставить их действовать в их пользу. Кровавая программа была в точности исполнена. Родственники и приверженцы царицы Натальи истреблены, хотя царевич Иван оказался жив и невредим. Его провозгласили царем, но свергнуть младшего брата Петра, Прежде провозглашенного, которому уже присягнула Россия, не решились. Отняли только правление у царицы Натальи и отдали его Софье. Легко было понять, что смута этим не ограничивалась. Это был только кровавый пролог драмы, а не развязка ее. Софья только отдалила решение страшного вопроса. Вопрос оставался и волновал всех, не давал никому покоя. Стрельцы, раздражившие своим буйством вельмож и все мирное народонаселение, ежеминутно опасались вследствие этого раздражения, видели в боярах непримиримых своих врагов и ждали от них справедливой мести. Они боялись мести от целой России, боялись дворянского войска, которое могло собраться из областей и задавить их ничтожный сравнительно корпус. Стрельцы волновались от страха. Каждому, кто находил в том свои выгоды, ничего не стоило пугать их внушением, что бояре уже решили истребить их. Стрельцы волновались от страха, но своими волнениями наводили ужас на мирное народонаселение. Оно не могло заснуть спокойно в ожидании проснуться от набатой стрельбы, от зловещих криков «Любо», которыми стрельцы приветствовали свои жертвы, принимая их на копье. Правительница приняла энергические меры для прекращения стрелецких волнений. Угрозою, что правительство покинет Москву, обратится к России, призовет на свою защиту дворянское войско, этой угрозою она заставила стрельцов отступиться от раскольников которые, воспользовавшись смутою, пришли в Кремль, в самый дворец, чтобы спорить с патриархом в присутствии правительницы, и один из них решился сказать ей страшные, невыносимые для нее слова. «Пора вам, государыня, в монастырь, только царством мутите».